Глава 27. Возня с несчастным Захаром заняла куда больше времени, чем казалось. Когда я вышел на улицу, там уже совсем стемнело. И неплохо было бы отправиться домой и, наконец, выспаться. Но одно дело у меня все-таки еще осталось. Пусть не срочное и даже не слишком важное, зато личное и, можно сказать, приятное. Не зря же я загремел в карцер, в конце-то концов. Адрес неведомо куда подевавшегося Фурсова я выяснил еще утром, сразу после класса латыни. А вот отыскал не сразу, маленькие четырехэтажные домишки в конце большой подьяческой не только мало чем отличались друг от друга, но еще и стояли так тесно, что случайный гость на улице едва ли мог сообразить, где заканчивается один и начинается следующий. Я зашел в тесный двор-колодец чуть ли не наугад и все-таки не ошибся. Даже сверхчеловеческое обоняние не пробивалось сквозь привычные и могучие запахи бензина, сырости, лошадиного навоза и дыма. И отыскать следы проходившего здесь человека я, конечно же, не мог, но чутье справлялось и само по себе. Фурсов где-то рядом, и ему кажется не слишком-то хорошо. Я нахмурился и неторопливо зашагал по двору, на ходу прощупывая эфир на предмет чего-то знакомого, Или наоборот, странного и чужого. И у второй или третьей лестницы нашел и то, и другое. Фурсов точно был здесь. Спешил, нервничал, то ли торопился домой, то ли пытался удрать от тех, кто шел за ним следом. Я взялся за ручку на двери и поморщился. Отпечаток чужого присутствия оказался каким-то гадким, неприятным, хоть уже и прошло около суток. Внутри пахло так, как и должно пахнуть в копеечном доходном доме, который населяют работяги, мелкие торговцы и порой весьма сомнительные личности. В нос тут же ударил аромат табака, дешёвой выпивки и пота. К счастью, порохового дыма я так и не почувствовал. А вот кровь была. На втором этаже я сначала ощутил запах, а потом увидел на перилах засохшие бурые отпечатки. И еще через несколько ступенек Отпечаток широкой ладони на стене. Фурсов дрался, пытался отбиться, но проиграл. Впрочем, количество выглядело не слишком пугающим. Даже небольшая лужица чуть выше на площадке, скорее натекла из сломанного носа, чем из раны. Вздумай, кто-то схватиться за нож, я бы нашел куда больше крови или даже бездыханный труп. Здесь Фурсов лежал, валялся без сознания. Но потом все-таки нашел в себе силы встать и подняться по лестнице дальше. Домой, под самую крышу. Как и я, они с матерью снимали комнату в мансарде. Дешевую и тесную, с низким потолком, можно сказать, чердак. Вряд ли те, кто строил этот дом еще в прошлом веке, вообще предполагали, что здесь будет кто-то жить. Вместо полноценного пролета наверх вели деревянные ступеньки, и последняя упиралась прямо в хлипкую, узкую дверь. Номера не было, но я и так знал, что пришел по адресу. Ничего похожего на звонок, конечно, тоже не имелось, так что оставалось только стучать без ответа. Едва ли хозяева решили выйти прогуляться на ночь глядя, так что я решил проявить настойчивость, и грохот тяжелых ударов прокатился вниз по лестнице. Тонкое дерево обиженно застонало, ясно давая понять, еще немного, и я проломлю дверь или вовсе снесу ее с петель». Внутри, видимо, подумали точно так же, и до моих ушей донеслись торопливые шаркающие шаги. «Чего надобно?» — проворчал недовольный женский голос. «А фур «Дмитрий дома?» — спросил я. «Нету тут никаких Дмитриев, и не было никогда. Ступай, откуда пришел». Да уж, мне определенно не обрадовались. Впрочем, после того, что случилось, Вчера к ночи? Неудивительно. Мать Фурсова то ли опасалась возвращения недоброжелателей, то ли готова была гнать прочь вообще любого. «Это Володя Волков», — не сдавался я. «С ним все в порядке?» На этот раз ответа пришлось ждать чуть дольше. За дверью раздалось негромкое шушуканье, которое, впрочем, тут же переросло в сердитое шипение. Спорили. Хозяйка явно не хотела меня пускать, но битву проиграла. Дверь приоткрылась, и в проеме мелькнуло бледное и испуганное женское лицо. «Ну, здравствуй, братец!» Плечистая фигура Фурсова заслонила мать и шагнула мне навстречу. «Ты какими судьбами?» «Да так», — вздохнул я, — «на тебя посмотреть пришел». Мир вокруг полыхнул алом и снова вернулся к нормальной темно-серой гамме. Но и этого крохотного мгновения ярости вполне хватило, чтобы пожалеть. О том, что Кудияров получил недостаточно, бессовестно и несправедливо мало по сравнению с тем, что заслужил. За последние дни мы уже не раз дрались, нещадно били и огребали сами в таких количествах, что даже мое тело не успевало за ночь целиком залечить синяки, ушибы и ссадины. Но Фурсов выглядел так, что я с трудом представил, каких усилий ему стоило подняться с постели и дойти до двери. Я едва узнал его лицо, на нем буквально не осталось живого места. Всю шею покрывали кровоподтеки, на костяшках обеих рук застыли уродливые бурые корки, а пальцы распухли, похоже, кто-то изрядно по ним потоптался, добивая уже поверженного противника. Нос раздулся чуть ли не вдвое, а лоб закрывала повязка. Обычного человека такие побои, пожалуй, и вовсе могли бы отправить на тот свет. Но Фурсов не только ходил и говорил, но даже находил в себе силы улыбаться. «Ну что, насмотрелся?» — поинтересовался он. «Хорош. Краши в гроб кладут. Я с трудом подавил желание заехать кулаком по стене. Кудияр постарался? Да если бы». Фурсов прикрыл за собой дверь и оперся спиной на грязную стену. Стоять ему было тяжело. «Меня вчера с работы выперли, без копейки денег». А когда мой пришел, так вижу, стоят эти. Сказали, что на складе кража случилось, а грузчики все на меня показали. И теперь я, получается, денег должен. А дальше, поморщился я. Дальше? Будто сам не знаешь. Фурсов свесил голову на грудь. Тут и к городовым идти бестолку. Эти бандюки с торгашами одна шайка-лейка. Свидетели найдут, кого надо купят, а остальных запугают. И что делать думаешь? «Да чего тут сделаешь?» — мрачно усмехнулся Фурсов. «Был бы один, собрал чемодан да на вокзал. В деревне, может, и не нашли бы. А с матерью, куда я убегу?» Небось еще и приглядывают, скоты такие. И будто в ответ на опасения где-то внизу хлопнула дверь. Конечно, это вполне мог возвращаться домой после праведных трудов кто-нибудь из местных жильцов. Или спешить по своим делам припозднившийся почтальон. Или... Впрочем, порядочные граждане и почтальоны редко ходят толпой, да и ведут себя, пожалуй, поприличнее. А эти шагали медленно, но нарочито громко, переговариваясь, стуча ботинками, то и дело останавливаясь и колотя в двери, видимо, для острастки, чтобы никому не пришло в голову выйти на шум. А уж запах табака и перегара от них шел такой, что опережал шайку на пару этажей. Четыре человека или даже пятеро, судя по топоту. Нагнувшись в просвет между лестничными пролетами, я насчитал шестерых, последний чуть отстал от своих товарищей, да и вообще старался держаться потише. То ли осторожничал, то ли просто прикрывал тылы на всякий случай. Приплыли, блин, Фурсов сжал зубы. Вот чего, Вовка, ступай в квартиру, спрячься. Может, отбрехаюсь как-нибудь. Да я и сам отбрехаюсь. Я расстегнул манжеты и принялся неторопливо засучивать рукава. «Пойду поздороваюсь с гостями дорогими». «Стой! Стой, дурья твоя башка!» Фурсов попытался поймать меня за плечо. «Вовка, это не Кудияр, это прошки Рябова люди. Взрослые мужики из бывших Катаржан. Вздумаешь с ними драться, Сунут финку в бок и дело с концом». «Так я разве драться?» — я пожал плечами. «Так, поговорить, наверное». Ответы я не услышал, точнее не разобрал. Фурсов пробормотал что-то неразборчивое и явно не восторгался ни моими умственными способностями, ни умением решать проблемы. Чего уж там, я и сам начал сомневаться, что мои выкрутасы хоть как-то помогали делу. Но не собирался оставлять товарища наедине с этими. Рожами. Другого слова я не смог бы придумать даже при всем желании. Небритые, без половины зубов, с не раз сломанными носами, в замызганных кепках, надвинутых чуть ли не до самых глаз. По сравнению с нашими гостями, даже восьмиклассники и сам Кудияров показались бы высшим светом столицы. Не знаю, что там насчет каторги, но как минимум трое из шести явно не один год провели на рудниках. Я даже без всяких колдовских способностей различил на их лицах следы болезней, которые неизбежно мучают тех, кто много дней проводит без нормальной еды, и солнечного света. Впрочем, изможденными бандиты уж точно не выглядели, и в цепких руках наверняка осталось немало силы. И что куда опаснее, умение орудовать как лопатой или киркой, так и другими инструментами, годившимися не только для мирного и честного труда. Опа! Поднимавшийся первым тощий Урка замедлил шаг и картинным жестом сдвинул кепку на затылок. А ты откуда такой взялся, красавец? Мимо проходил, буркнул я, сложив руки на груди. «А вы, любезные, какими судьбами?» «Да дело у нас есть к одному сударю!» Урка расплылся в фальшивой щербатой улыбке. «Всего-то на минутку, зайти да выйти». «А ты, небось, его знакомый, из гимназии?» «Не здоровится ему, я неторопливо спустился еще на пару ступенек ниже». «Отдыхать, сударь, изволит!» «А вы, милейшие, шли бы лучше домой, а дела подождут, да и...» «А я этого студиозуса знаю», — вдруг раздался еще один голос. «Вот он нас с пацанами давеча. А вот и мой старый знакомый, из тех, что пытались подкараулить меня по пути в гимназию». В той компании он явно был главарем, но среди взрослых уголовников занимал роль поскромнее. Поэтому и шел последним, и только сейчас вылез из-за чужих спин. И вылез не без опаски, видимо, помнил, чем закончилась наша прошлая встреча. «Вон оно чего!» — старший урко понимающий, закивал. «Выходит, ты, студиозус, парень крепкий, да еще и кулаками махать обучен. Самую малость, я пожал плечами, и исключительно в случае особой нужды, любезный». «Ну так нужды и вовсе никакой нету. У меня к тебе дел не имеется». «У тебя ко мне, стало быть, тоже?» Урка развел руками. «Ступай себе домой, а мы с твоим другом пока потолкуем. Не бойся, лишнего не спросим». «Иди, Вовка», — Фурсов обреченно вздохнул за моей спиной. «Нечего тебе тут делать». Я не ответил. Время разговоров определенно заканчивалось, и молчание в любом случае выглядело куда убедительнее слов. Я молча помотал головой, И расставил ноги чуть пошире. Давай понять, что подняться по лестнице вверх получится только убрав меня с дороги силу. Впрочем, вряд ли это кого-то смущало. Отважный студиозус, насмешливо протянул Урка. Отважный, но бестолковый! И чего тебе дома не сиделось? Может, ты на кулаках драться и мостак? Так и мы по пальцем деланные. Шесть человек, а ты дурак один. Урка едва заметно шевельнул ладонью, вытряхивая из рукава короткую, но увесистую металлическую трубку. «И деваться тебе некуда!» «А вот тут ты ошибаешься, любезный!» «Это не мне!» Я широко улыбнулся, обнажая уже начавшие отрастать зубы. «Это вам деваться некуда!»